Глава 30. Цапова везли довольно долго. Ему не стали завязывать глаза, и это был дурной знак. Очевидно, его похитители полагали, что он уже никому и ничего не сможет рассказать. Всю дорогу они молчали. Машина выехала за город и, свернув с соживленные трассы, оказалась на проселочной дороге. Минут через двадцать автомобиль остановился у небольшого дома, окруженного высоким забором. Ниссан въехал во двор, ворота закрылись. Цапова вытащили из машины и провели в дом. В большой комнате за столом уже сидел незнакомый Цапову, мужчина средних лет, в очках с модной изогнутой оправой, редкими, еще не седыми волосами. Он молчал, ожидая, пока Цапова усадит перед ним на стул. Цапову заломили руки назад и надели наручники, приковав к стулу. Затем похитители вышли из комнаты, оставив его один на один с тем, кто будет его допрашивать. «Ловко работают ребята», — подумал Цапов. «Как профессионалы. Возможно, раньше работали в МВД или КГБ. Очень серьезные парни. Как быстро они меня взяли. И как здорово одним выстрелом убрали цыгана. Вся операция была проведена на одном дыхании. Сначала выстрел снайперов цыгана, А когда он потерял на мгновение бдительность, один из похитителей уже стоял рядом. Похоже, прохожие смотрели туда, где замертво упал человек. Его запихнули в машину и увезли. Теперь этот молчаливый тип с внешностью интеллигента молча рассматривал своего пленника. «Значит, ты фокусник?» – спросил он. «Если знаешь, то зачем спрашиваешь?» – усмехнулся Цапов. «А если сомневаешься, зачем привез сюда?» вот ты какой сказал тип ровным боском давно хотел с тобой познакомиться может сначала представишься спросил цапов зачем хладнокровно возразил тот ты ведь умный человек все должен сам понимать если мы тебя сейчас уберем какая тебе разница кто это сделал на том свете ты никому и ничего не расскажешь тогда какой смысл представляться а если назову свое имя то уж точно ты отсюда никогда не выйдешь. Это я понимаю. Зачем вы цыгана убили? Что он вам сделал? Нос совал не в свое дело. Как и ты, фокусник. Не нужно считать себя умнее всех. Так не бывает. Рано или поздно можешь проколоться, и тогда никто тебя не спасет. Зачем ты мне все это говоришь? Цапов повертел головой. Приволок меня сюда, чтобы издеваться? А ты как думаешь? Не знаю. Не мое это дело. Только я знаю, что убивать меня вы не хотите. Если бы хотели, там бы и кокнули, рядом с цыганом. Так говори, зачем я тебе нужен? Это ты убил Суходолова? Какого Суходолова? Ты дурака не валяй. Отвечай на вопросы, когда я тебя спрашиваю. Не знаю я никакого Суходолова. Дурацкие у тебя вопросы. А Савраску тоже ты? Есть свидетели, которые тебя видели. «Ты про них знаешь?» — Цапов прикусил губу. «Похоже, что этот очкастый тип послан Звонковым. Тогда пощады не будет, и ему придется еще попросить у неизвестного легкой смерти». «Я все знаю», — неожиданно добродушно заметил незнакомец. «И про цыгана знаю, и про совраску, и про твои геройства. Говорят, двоих парней Звонкова ты в багажник сунул. Ну и молодец». — Похоже, этот тип не имеет к Звонкову никакого отношения. Тогда кто он? — Мы знаем, что ты ищешь, фокусник, — сказал, чуть понизив голос очкастый. — Но мы работаем параллельно. Нам тоже интересно, кто напал на кортеж Рожковского и почему. Только в отличие от тебя, мы не переодеваемся в уголовников и не общаемся с бандитами-рецидивистами. — Что? — прохрипел Цапов напряженным голосом. Этого он не ожидал. Очкарик знал слишком много. «Я думал, ты умнее!» Продолжал интриговать Очкарик. «Сразу поймешь, что к чему». Цапов молчал. Он не находил ответа. «Если этот тип знает, что он переодевается в уголовника, значит ему известно, кто такой в действительности рецидивист-фокусник». И словно прочитав его мысли, Очкарик вдруг сказал... «Вы напрасно так нервничаете, подполковник Цапов. Вы должны были понять, что имеете дело не с обычными уголовниками». «Я вас не совсем...» Он вдруг поймал себя на том, что тоже обратился к незнакомцу на «вы». Настолько невероятными были слова этого человека. Никто не мог знать, что он подполковник. Никто не должен был знать. Но этот тип знал. Он посмотрел на Цапова, наслаждаясь произведенным эффектом. Затем подошел к стулу, взял ключи со стола и открыл наручники. Цапов потер затекшие руки. Все походило на дурной сон. «Мы из контрразведки», — представился незнакомец. «Я полковник ФСБ. И мы рассчитываем, что вы будете нам помогать. Цапов!» «Вы ошиблись», — упрямо возразил Цапов. «Я фокусник. Меня знает вся Москва». Я никогда не служил в контрразведке. Конечно, нет, весело сказал полковник. Вы всю жизнь были офицером МВД. Для многих вы обычный рецидивист-уголовник по кличке Фокусник. А для нескольких людей из руководства МВД вы еще и подполковник Константин Цапов. Может мне позвонить Игорю Николаевичу? Да, этот человек знал все. Он знал не только его имя. Он даже знал, на кого выходит Цапов. Но ведь его внедрение всегда было абсолютно секретным. Откуда подобная информация у этого типа? И что делать в таком случае? Возможно, что это провокация. Но откуда у него точные факты? В любом случае соглашаться на сотрудничество нельзя. «У вас буйная фантазия, полковник», — сказал Цапов. «Я никогда в жизни не служил в МВД». И выше сержанта в армии не поднимался. Конечно, улыбнулся полковник. Он вдруг поднялся и громко крикнул: "Савелий, можешь войти". В комнату вошел Савелий Полухин. Этого не могло быть. Это было абсолютно невозможно, немыслимо и исключено. Савелий, с которым они вместе начинали в уголовном розыске и который затем перешел в следственный отдел МВД. Стоял перед ним собственной персоной и, улыбаясь, протягивал руку. «Здравствуй, Костя!» «Вы ошиблись», — упрямо сказал Цапов, избегая смотреть в глаза своему бывшему товарищу. «В любом случае тот должен понимать, что за подобные вещи в приличном обществе бьют по морде, и если Савелий все понимает, он не обидится». «Не смешно», — угрюмо сказал Полухин. «Ты ведь знаешь, что я уже два года как перешел на работу в ФСБ. Только не нужно со мной играть. Лучше сиди и молча слушай, что тебе говорит полковник. Так будет лучше для всех». Цапов подсознательно отметил, что полковник не представился. Он не назвал ни своего имени, ни конкретного отдела, в котором служил. Полухин взял стул и сел рядом с ним. «Сукин сын!» – разозлился Цапов. Он ведь должен понимать, что я на задании и все равно буду валять Ваньку, даже если здесь появится директор ФСБ с министром МВД одновременно. Мы понимаем ваше состояние, – участливо заметил полковник, – и представляем, как вы должны к нам относиться. Но я не хотел бы, чтобы у вас были сомнения. Все наши сотрудники и те, которые вас сюда привезли, и те, которые встретили на этой даче, и мы с Полухиным, Все действительно офицеры ФСБ. Можете мне поверить. Или проверить удостоверение Полухина. Вы же профессионал, Цапов. К тому же много лет провели среди этой шпаны. Неужели вы до сих пор не научились отличать настоящих профессионалов от обычных уголовников? Тот, кто стрелял в цыгана, тоже был вашим сотрудником, уточнил Цапов. Да, не стал уклоняться от прямого ответа полковник. Он тоже был нашим сотрудником мы должны были убрать его и привести вас сюда для беседы. Интересно, что же вы хотели рассказать мне после убийства цыгана? Он решил немного изменить тактику. Нельзя быть абсолютным идиотом. Полухин не тот парень, который станет связываться с уголовниками. И уж тем более не станет его продавать. Но если они действительно сотрудники ФСБ, почему они убили цыгана? Почему привезли его сюда? «Дело в том, что нападение на Рожковского взволновало не только ваше ведомство», пояснил полковник. «Наше ведомство занимается расследованием этого преступления, и ваш бывший коллега, а ныне следователь ФСБ Полухин, ведет расследование по факту нападения на банкира». «Так точно», кивнул Полухин. «Нам известно, что вы получили оперативное задание выяснить все детали покушения и то, кто стоит за этой операцией». Но и мы получили подобное задание. По-моему, нам лучше сотрудничать, нежели устраивать гонки по вертикали. Вам не кажется, такой подход более здравым? В таком случае, зачем вы убили цыгана? Настойчиво повторил свой вопрос цапов. Отработанный материал. Чуть поморщился полковник. Он был нашим осведомителем, а в последнее время решил начать двойную игру. Давал информацию не только про вас, но и про нас. Согласитесь, что рано или поздно это должно было кончиться». Цапов промолчал. «Конечно, у цыганов всегда были фантастические связи и возможности. Он всегда владел информацией. Но являлось ли это результатом его связи с контрразведкой, или были и другие источники? Поверить в слова полковника было почти невозможно. Цапов знал цыгана достаточно давно». Тот разоблачил немало агентов, внедренных в преступные группы. Но, с другой стороны, даже сам великий сыщик Азов, принимавший участие в убийстве царей и возглавлявший эсеровские террористические организации, был агентом царской охранки. Цапов молчал, размышляя над словами полковника. Долго молчал. Потом, наконец, предложил сидевшему перед ним человеку. «Покажите ваше удостоверение». Тот улыбнулся, снял очки. Тщательно протер их, надел. Затем достал из кармана красное удостоверение. И, раскрыв его, показал Цапову. «Теперь вы убедились?» «Полковник Виктор Авдонин», — прочел Цапов. Никаких сомнений не оставалось. Он видел такие же удостоверения у сотрудников контрразведки. «Разрешение на право ношения оружия». «Подпись самого директора ФСБ». «Что вы от меня хотите?» Он до последнего отрицал свою причастность к МВД. Впрочем, Авдонин уже не настаивал на своей версии, сознавая, что ЦАПов все равно обязан все отрицать. «Мы предлагаем вам решать свои вопросы вместе с нами», сказал Авдонин. «Мы ведь занимаемся одним расследованием. Это вы убрали Суходолова и Сазонова?» «Конечно, нет. Суходолов был нашим осведомителем», откровенно сказал Авдонин. «Вы видите, насколько я вам доверяю. Я знаю, что в МВД об этом знали, и поэтому глупо скрывать очевидный факт, тем более после смерти самого Сухадолова. Но кто-то, очевидно, обо всем узнал и решил таким образом подставить нашу службу. Теперь вы понимаете, почему мы хотим объединить наши усилия?» «Такие вопросы я не решаю», — сказал Цапов. «Понимаю. Мы выйдем на Игоря Николаевича». «Но вас мы хотели предупредить насчет цыгана. Он слишком явно работал на обе стороны и несколько увлекся. Мне кажется, что вы все поняли. Постарайтесь переварить эту информацию. Тогда вам будет легче». Авдонин взглянул на Полухина и усмехнулся. «Можете поговорить со своим другом. Не лучше ли мне оставить вас вдвоем?» И, не дожидаясь ответа, полковник вышел из комнаты. «Чего молчишь?» спросил с вызовом Полухин. «Иди ты!» — обозлился Цапов. «Ты сам не понимаешь, в какую ситуацию меня загоняешь. Хотите, чтобы я стал вашим внутренним агентом в МВД? Мало вам своих стукачей в мундирах. Для чего этот цирк?» «Никто не предлагает тебе быть двойным агентом», — отмахнулся Полухин. «Просто мы посчитали, что лучше тебе обо всем знать с самого начала. Если хочешь знать, это была моя идея». Я ведь тебя хорошо изучил. Полезешь в драку, и тебе оторвут голову. Фокусника ищут, как уголовника, по всему городу. И еще обвинение в убийстве повесили. Да первый же встречный постовой тебя пристрелит, а ты обиженного из себя строишь. Дурак, зло бросил Цапов. Причем тут обиженный, если вокруг этого дела столько мертвяков. У меня есть конкретный приказ, и я обязан его выполнить. Авдонин прав. «Тебе нужно подумать». Полухин приложил палец к голове. «И крепко подумать, Костя. Сам знаешь, какое сейчас время. Решается твоя судьба. Не надоело тебе в агентах ходить? Ты ведь еще подполковник, а давно мог стать полковником и какой-нибудь отдел возглавлять или управление. Подумай над моими словами». «Вот оно что», сплюнул Цапов. «А ты, Полухин, скурвился. Давно ты так правильно думать стал?» давно огрызнулся полухин уже два года в комнату вернулся авдонин поговорили взглянул он на полухина тот пожал плечами отвернулся авдонин понимающе кивнул затем взглянул на цапова машина вас ждет отвезет в город надеюсь вы понимаете что о нашей беседе вы не имеете права никому рассказывать впрочем это в ваших собственных интересах хотя полагаю, что Игорю Николаевичу вы все равно напишите подробный рапорт. Но это даже к лучшему, так как наше руководство ищет повод для встречи с генералом. Можете ехать. До свидания. Ваше оружие и телефон вам вернут». Цапов поднялся со стула, взглянул на Авдонина, затем на Полухина и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. «Крепкий орешек», — сказал Авдонин, глядя в окно на отъезжающую машину с Цаповым. Я вас предупреждал. Он всегда такой был, вздохнул Полухин. Думаете, он вам поверил? Он все равно будет копать. В таком случае он выроет свою могилу, и мы закопаем его в той самой яме, которую он для себя отроет», спокойно заметил Авдонин. Сидя в машине, Цапов размышлял над состоявшимся разговором. Он молчал до тех пор, пока автомобиль не доехал до первой станции метро. «Остановите!» — попросил Цапов. Водитель удивленно обернулся, но сидевший рядом с ним офицер ФСБ кивнул в знак согласия. «Не нужно провожать меня до дому», — пошутил Цапов. «Я доберусь сам. До свидания, ребята. Спасибо, что подвезли». Он вылез из автомобиля и зашагал к станции метро. Войдя в здание подземки, он достал свой мобильный телефон и включил аппарат. Почти сразу раздался звонок. «Где ты пропадаешь?» — раздался злой голос Игоря Николаевича. Неужели не мог позвонить? Что-то случилось? Как можно спокойнее задал свой вопрос Цапов. Мы все проверили. Вместе с прокурором города. Их просили убрать данные об автомобиле сотрудники ФСБ. Это была их машина. И они проводили плановую проверку своего агента. Ты меня слышишь? Слышу, сказал он внезапно пересохшими губами. Нам, похоже, нужно срочно встретиться.